В то время, как я весь был занят ею, я услышал шаги нескольких человек по лестнице. Легонько постучали в дверь. Монон быстро поцеловала меня и, выскользнув из моих объятий, бросилась в спальню, мгновенно заперев за собою дверь. Я вообразил, что, желая привести в порядок свое платье, она решила скрыться от посетителей, которые постучали. Я сам пошел им отворять. Не успел я отворить дверь, как был схвачен тремя мужчинами, в коих признал лакеев моего отца. Они не применили ко мне насилия, но пока двое из них держали меня за руки, третий обыскал мои карманы и вынул из них небольшой нож, единственное оружие, бывшее при мне. Принося мне извинения за столь невежливое со мной обхождение, они разъяснили, что действуют по приказанию моего отца и что мой старший брат ожидает меня внизу, в карете. Я был так поражен, что без сопротивления и без возражений позволил себя проводить к нему. Брат действительно дожидался меня. Меня посадили в карету рядом с ним, и кучер, как ему было приказано, тут же погнал лошадей в сен де Брат нежно обнял меня, но не проронил ни слова. Таким образом, я обладал полным досугом, чтобы предаться мыслям о злой судьбе своей. Сперва я так был озадачен, что ни одно предположение не приходило мне в голову. Меня жестоко предали, но кто же? Тиберж первый пришел мне на ум. «Изменник», — говорил я, — «ты поплатишься жизнью, если подозрения мои справедливы». Между тем я рассудил, что он не был осведомлен о месте моего убежища, и, следовательно, не от него могли узнать о нем. Я не смел запятнать свое сердце обвинением Манон Та чрезвычайная печаль, которой, казалось мне, она была подавлена, ее слезы, нежный поцелуй, с которым она убежала, представлялись мне немалой загадкой, но я был склонен объяснять это как бы предчувствием нашей общей беды. Сокрушаясь и судьбу, оторвавшую меня от нее, я наивно воображал, что она заслуживает еще более сожалений, нежели я сам. После долгих раздумий я пришел к убеждению, что меня... Узнал на парижских улицах кто-нибудь из знакомых, которые сообщил о том моему отцу. Мысль эта меня утешила. Я рассчитывал отделаться суровыми упреками, пусть даже каким-нибудь наказанием, которое мне следовало выдержать во имя родительского авторитета. Я решил терпеливо все перенести и обещать все, чего от меня потребуют, дабы как можно скорее вернуться в Париж и вновь наслаждаться счастливой жизнью со своей дорогой Манон.